Так, так вы действительно думаете, милорд, что этот господин, которого я знаю, так как мы почти что каждый день едем вместе, обокрал вас? закричал другой, показывая громадный кулак, чтобы придать больше весу своим словам. Мое дело с этим господином не касается вас. Я свидетель. Пойдемте со мной к полисмену, воскликнул левый сосед в сильном гневе. — Велите остановить карету, это дело нужно расследовать. Я готов, отвечал спокойно Клод, взяв на руки мальчика, у которого текла кровь из раны на голове. Бедное дитя. До смерти нужно бы избить этого проклятого мальчишку. Не трогайте его, закричал маркиз, выпрямляясь. Мое терпение истощится наконец. В то время, как Амнибус останавливался, оба негодяя обменялись условными знаками. И вышли из кареты вместе с маркизом, который нес на руках обессиленного мальчика. Они достигли и шли по довольно уединенной улице. Клод де Монталон мог бы затеряться в этой местности. Между тем маленький Хуан понемногу пришел в себя, хотя кровь еще текла. Трое господ едва прошли двадцать шагов, как маркиз заметил, что обвиняемый Хуаном в воровстве что-то тихонько бросил на землю. Он быстро нагнулся, прежде чем оба мошенника могли помешать, и поднял черную перчатку набитую ватой, которая внешне совсем походила на руку, одетую в черную перчатку. Это ее левый сосед положил на свои колени, чтобы показать, что он не замышляет ничего дурного. Фальшивая рука, как назвал ее маленький Хуан, которую кладут для того, чтобы скрыть движение настоящие в кармане соседа. этой находки было достаточно для обвинения. Мошенники, увидев, что маркиз нашел фальшивую руку, указали ему узкую улицу, где, по их предположению, должна была находиться полиция. Хуан наклонился к несущему его маркизу и положил свои ручонки на его плечи. Не идите с ними. Там нет полиции. Они хотят вас завести в западню, мистер, прошептал он. Я не боюсь этих мошенников, милый мальчик. отвечал маркиз тихим голосом Пожалейте себя вы не знаете этих людей Еще десять шагов и вы будете на узкой улице где одного свистка этих мошенников довольно чтобы на вас бросилась дюжина их товарищей Благодарю дитя ты так молод и знаешь уже повадки этих злодеев сказал удивленный маркиз и прибавил громко На этой улице нет полиции мистер я не пойду туда И попрошу вас лучше подождать минутку тут, на углу. Как? Вы хотите уйти? Это нельзя, закричали в один голос мошенники. Вы должны идти за нами. Это может оскорбить каждого честного человека. Не подступайте ко мне, говорю я вам, закричал Клод с угрожающим жестом. Я убью первого, кто подойдет ко мне. «Мое терпение истощилось с вами, мошенники. Как мошенники! Долой этого негодного иностранца! закричали оба вора, и пронзительный свист раздался в это время на улице. Пожалейте себя, вы погибли, прошептал мальчик, которого маркиз опустил на мостовую, чтобы освободить руки для защиты. Он схватил револьвер и направил его на обоих мошенников, которые попрятались в ожидании выстрела. Насколько они были смелые и наглые, думая одержать верх, настолько теперь они сделались трусливы завидя виде оружия. Ещё слово, еще свисток, и я сам расправлюсь с вами. Не думайте запугать меня. Вот ваша фальшивая рука негодяи. Я возвратил свой шелёк и потому не хочу входить с вами в полицейское разбирательство. Но не думайте, что вы можете грабить каждого иностранца и заманивать ваши ловушки. Он уходит от нас. Долой этого иностранца смерть, проклятому мальчишке, кричали мошенники. Хуан уцепился за маркиза. В отдалении показалось еще несколько темных личностей, но оба вора не осмеливались подступиться ближе. Маленький мальчик тащил маркиза с улицы. В это время показалась знакомая мошенникам фигура полисмена. Они и их товарищи скрылись из виду с быстротой молнии, и улица осталась пустой. О, Боже, мы спасены теперь, сказал мальчик и благодарно прижался к маркизу, как будто тот спас ему жизнь.